Глава тридцать шестая Игорь, как только вывезли тело Юрия, позвонил Ольге и попросил вернуться домой. Не объясняя причины, подумал, что в родных стенах она известие о смерти голубева городца примет спокойнее. Кроме того, Ольге нужно было осмотреть квартиру, чтобы понять, не пропало ли что. Беспорядок был, словно искал Юрий что-то конкретное, точно зная, что ищет. Представив реакцию сестры на этот разгром, Игорь вновь пожалел, что не пробил по своим каналам ее друга раньше. Тогда бы давно уже этот мошенник был отправлен по месту прежней прописки, где бы его приняли местные законники, и не болела бы так голова его майора Калашина. Он смотрел на сестру, застывшую на пороге, с болью, готов был сам от души врезать по наглой физиономии этого Юрия и очень сожалел, что не сделал этого раньше. «Что ж ей так не везет на мужиков-то?» С досадой подумал он, слегка обняв ее за плечи. «Оль, пока на кухню не ходи, посмотри в спальне, все на месте». «А что на кухне, Игорь? И там беспорядок? Он что, пытался меня ограбить? Так ведь брать-то у меня нечего, он прекрасно знает». Она все же не послушалась его и быстро прошла на кухню. «Подожди же!» — с досадой дернул Калашин ее за руку, но она уже открыла дверь. «Он умер? Да?» Она кивнула на меловой контур на полу. «Почему сразу не сказал? А? Его убили?» Следов насильственной смерти не... Значит, сердце. Он тайком глотал пилюли, я знаю. Скрывал, потому что если бы узнали, выгнали бы с работы. Пока как-то удавалось же ему проходить медкомиссию. Я проверю. но понятно, что-то случилось. Он перенервничал приступ... «Вот ты мне скажи, если он кинул столько народа, где деньги? И кого он там убил?» «То, что он убийца, не доказано. Кто такой этот Дашевский ему?» «Зять Оля. Тот недавно женился на дочери городца, Дарья. Ты знала, что у него есть взрослая дочь?» «Знала. Но на тему своей бывшей семьи он не распространялся. А ты, деликатная моя, не настаивала». Калашин оставил сестру только после того, как убедился, что та совершенно успокоилась. Пообещав освободиться пораньше, он отправился к Ульяновой. «Лилия Модестовна, припомните все необычное, что происходило в семье Самуила Бенца. Начните с того времени, когда вы были детьми». Они расселись вокруг стола в гостиной Ульяновой, он, Августина, Алла, Биргер и сама хозяйка. Остывший чай Плюшки с цветной посыпкой, купленные, как он помнил Августиной, еще утром, оставались нетронутыми. Перед его приходом три женщины и Мишка обедали. Ульянову только что отпустили из больницы, а хотел же еще утром подняться к ней в квартиру. Суп в большой кастрюле принесла Августина, заставив всех подкрепиться перед серьезным разговором. Калашину также досталась большая тарелка борща. Он быстро заглотил его отметив про себя, что и соли маловато, да и перчика стоило бы сыпануть поболее, но промолчал. Обеденная романтика закончилась. Никто ни слова не сказал по делу, пока не отправили Мишку в спальню хозяйки играть с принесенными из дома игрушками. «Ну, хорошо. Родители наши не дружили, соседствовали и только. Да и дружить с моим папой было бы проблематично», — усмехнулась Лилия Модестовна. Он приходил поздно, играл, знаете ли, в карты, но и выпивал знатно при этом. А отец Самуила не пил совсем. Но видела я его редко, он буквально жил в своей мастерской. Необычным для меня казалось тогда лишь одно — какая-то молчаливая покорность во всем тете Ии, матери Самуила. Бессловесной тенью та скользила по квартире, выполняя домашнюю работу. Тембры ее голоса я едва могу вспомнить — так редко его слышала. Самуил был тоже молчалив. Учились мы в одном классе. Он, я и Тася Подольская. Будущая жена Самуила. Ровно, без фанатизма, не стремясь выделиться. И знаете, никто и не пытался привлечь нас к участию в школьных мероприятиях. Наверное, мы были, выражаясь современным языком, изгоями. Но нас троих это ничуть не волновало. О том, что я влюблена в Самуила, не знал никто. Уже лет с четырнадцати стало ясно, что он и Тася поженятся, а я пойду в актрисы. Я вам сейчас даже не смогу сказать, за кого я больше переживала, за Тасю или за любимого, но сердцем чувствовала, что брак их скорее сговор родителей, чем обоюдное желание. Поведение смыла меня всегда возмущало. Почти каждый вечер он уходил один на несколько часов из дома, никогда не приглашая Тасю пойти с ним. Что я могла тогда подумать? Конечно, я решила, что он ходит к другой женщине. За Тасю было очень обидно. Вы не пытались за ним следить?» Калашин с удивлением заметил проступивший румянец на щеках Лилии Модестовны. «Бэйла, каюсь». Довела его до одного дома по Вознесенской. Он вошел в арку. Ждала его больше двух часов. Замерзла на ветру. Сидела за кустом в палисаде, на противоположной стороне улицы, на пеньке от спиленной березы. Вышел он один и направился обратно к нашему дому. «Да, самое главное. В освещенном окне я видела два силуэта. Его и... мужчины?» «Нет-нет. Тогда никаких крамольных мыслей по поводу его сексуальной ориентации не возникло. Я даже немного успокоилась». «Вы оставили слежку?» «Да». Хотя отлучки из дома не прекратились и после их свадьбы с Тасей. «И мама не ревновала его?» Августина смотрела почему-то на него, Калашина. Он кивнул, подтверждая вопрос. Я говорила с ней. Нет, не ревновала. Сейчас я понимаю, что она знала, где он бывает. Поэтому была так спокойна. После твоего рождения и смерти мамы, Авгуша, твой отец стал уходить из дома все реже. А потом по понедельникам начались эти странные встречи у вас дома. Приходили одни мужчины. «Ты помнишь, на это время я забирала тебя к себе?» «Нет, я была, наверное, совсем маленькой». Августина отрицательно покачала головой. «Я вот слушаю вас. Ничего странного не было в поведении Самуила. Я знаю, куда он уходил». Алла пожала плечами. «Мой отец и брат были членами сообщества ювелиров. Не помню уже название, да и было ли оно. Этот союз или сообщество существовало с давних времен». До революции семнадцатого точно. Конечно, нас, женщин на их сборище, никто не звал. Чем они там занимались, не докладывал. Но ничего криминального в этих встречах не было. Они и не скрывались, боже упаси. Существуют же шахматные клубы, литературные, научные. Что-то в этом роде, я думаю, и представляла их секта. Все бы хорошо, если бы один из членов этой секты, некто Борис Дашевский, не пытался отобрать кольцо у умирающего отца августины калашин посмотрел на нее и сейчас не было бы трех трупов да раз уж заговорили о кольце я же полезла на антресолие не просто так праваты алла хотела письма таси найти вспомнила что то описала о нем придется вам игорь сергеевич повторить мой подвиг если ступеньку лестницы возможно починить Калашин доставал с антресолей один чемоданчик за другим, пока Лилия Модестовна не приказала «Стоп! Этот! Седьмой! Последний!» Нужное письмо Лилия Модестовна обнаружила быстро. Вытащив из конверта двойной тетрадный листок в клеточку, она пробежала глазами текст, потом молча протянула лист Калашину. Он внимательно прочел все строки. «Вы уверены, что все написанное вашей подругой можно обнародовать?» Осторожно спросил он, невольно скосив взгляд на Августину.